Слова шестьдесят девятая. Мап чуть было не опоздала к гранд-отелю, чтобы поймать Озлу перед отъездом в Клокуэлл. Она укладывала вещи в чемоданчик, когда внизу хлопнула дверь. Эдди и Люси, как обычно, загалдели. И вскоре в спальне появился муж Мап. Он улыбался близнецам, повисшим на нем словно обезьянки. Но при виде Мап на его щеках проступили желваки. Только не еще одна ссора. мысленно взмолилась она. «Мне ведь некогда!» Его глаза остановились на чемодане. «Собираешься куда-то?» Спросил он с тягучим австралийским акцентом, от которого так и не избавился за пять лет жизни в Англии. «Внезапно объявились старые подруги и пригласили на выходные. Устроим девишник бодро сказала Мап. «Ну не надо так огорчаться, Майк. С малышами поможет няня». «Я надеялся, что мы сегодня закончим разговор», — сказал он ровным голосом. «Не помню, о чем ты», — солгала она. «Я так тогда устала». «Но не настолько, чтобы не забраться на меня, только бы поставить точку. И именно так ты обычно выпутываешься из любого разговора между нами, если он тебе не нравится». «Можно было бы ожидать, что ты рад жене, которая не отговаривается головной болью каждый раз, когда время ложится в постель». маб захлопнул чемоданчик. «На ужин я оставила запеканку с колбасками и помидорами, а на сладкое пирог с сиропом». «Прекрати, Мап!» «И еще со вчерашнего дня осталось немного...» «Да не интересует меня ужин!» «Поговори со мной!» Она посмотрела на мужа, стоявшего в дверях в одной рубашке без пиджака. Малышка Люси подпрыгивала у него на руках, а Эдди вцепился в его ногу. Майк умел обращаться с малышами. А ведь она не ожидала ничего подобного, когда выбирала его. Все произошло в ту головокружительную неделю после победы в Европе. Лондон ликовал и праздновал, а МАП в Адмиралтействе разбирала коробки с флотскими дешифровками. Пошла одна из секретарш с младенцем на руках и сказала, что ее мать болеет. Нельзя ли ей в порядке исключения взять ребенка с собой в эту смену? «Подержи его минутку, маб попросила она. И Мапп, как завороженная, протянула руки к ребенку. После Ковентри она все еще жила будто во сне, а по ночам страдала от кошмаров. Но в безумном исступлении последовавшем после капитуляции Германии, когда Великобритания, наконец, смогла задать себе вопрос «А что дальше?», Мапп тоже задала его себе, глядя на лепетавшего у нее на руках малыша, и в ответ ощутила одно всепоглощающее желание «Я хочу ребенка». И тогда она убрала в шкаф свое черное шерстяное платье, надела шелковое цвета бургундского, порхавшие у ее ног, как само воплощение греха, и отправилась на охоту за вторым мужем. Эта охота была совсем иной, чем первая. А вдовевшая миссис грэй уже владела и домом, и банковским счетом. От второго мужа требовались только доброта, желание иметь детей и как можно меньше сходства с Фрэнсисом грэем Именно тогда ей встретился лейтенант Майк Шарп, загорелый, рост шесть с половиной футов, Отставной летчик королевских ВВС, который однажды вечером, случайно задев ее локтем в толпе у Савоя, сказал с певучим австралийским акцентом «Привет, красавица!» «Сгодишься», — решила Мапп, почти не сходя с места. «Хочу притулиться где-нибудь, где, где тумана и прохлада, никогда не возвращаться в треклятую Канберру, но зато вернуться к работе инженера». признался Майк, когда она спросила, чем он займется теперь, когда война закончилась. Других подтверждений ей не требовалось. мап упала с ним в постель в тот же вечер. Не прошло и недели, как они поженились. Война закончилась, все влюблялись направо и налево. И Майк не был исключением. Он влюбился в мап а мап в мечту о малышах с атласными щечками и его синими-присиними глазами. Этими глазами... Смотрели на нее теперь ее двое детей. «Ты никогда толком даже не поговоришь со мной, разве что о погоде, о детях или об ужине!» С упреком продолжал Майк. «Я не имею ни малейшего понятия, что у тебя в голове, черт возьми! А осмелься я спросить, ты либо начинаешь болтать об Эдди и Люсе, либо вешаешься мне на шею и трахаешь до потери сознания!» «Давай без непристойностей!» Холодно сказала она. только бы не позволить мне узнать тебя лучше, пусть и случайно. В целом, это, конечно, неплохая тактика, но она уже начинает устаревать. Он замолчал, явно пытаясь совладать с раздражением. Обычно Майк был очень спокоен, не отстраненно, как Фрэнсис с его скрытыми глубинами, будто колодец до середины земли, очень по-австралийски, как потом поняла Мапп. Однако стоило этой расслабленной непринужденности смениться гневом, И он нападал, словно акула, выплывшая из океанской пучины. «Знаю, во время войны тебе пришлось нелегко, но ты так и осталась замороженной, а мне, черт побери, надоело сидеть и надеяться, что ты однажды оттаешь!» Мапп спрятала глаза, чувствуя себя трусихой. «Ты не понимаешь», — начала она, «ты ни разу не позволила мне даже попытаться понять». «Что ж он прав?» — подумала Мап. В тот день, когда она вторично произнесла брачные обеты, ее объял бессознательный страх, что если она позволит этому мужчине узнать ее так, как узнал Фрэнсис, безжалостный мир ударит еще раз, и она снова разлетится на мелкие осколки. Открывая сердце до такой степени, искушаешь судьбу — ничего хорошего не выйдет. Она не могла этого допустить. Да и особой надобности не было, поскольку, судя по всему, большинство мужчин вовсе не походили на Фрэнсиса. Никакого единения душ с женами они не ожидали. Требовалось лишь мирное сосуществование. Муж в своем кругу интересов, жена в своем. Оба учтивы друг с другом, оба довольны этим раскладом. Так что Мап спрятала под замок и Фрэнсиса, и ту женщину, которой она когда-то была с ним. И чаще всего ей казалось, что в их отношениях с Майком все отлично. Но в последнее время начались эти мелкие ссоры. «Мне очень жаль, что ты во мне настолько разочаровался», натянуто произнесла она, снимая с кровати чемодан. «Учитывая, что я тебя не пилю, не трачу деньги попусту, содержу дом в чистоте и родила тебе красивых детей». «Да, да, ты примерная жена». Ты это перечисляешь, будто галочки в списке ставишь. Хорошая еда, чистый дом, любящая мать. И что же тут плохого?» – парировала она. Черт возьми, она гордилась тем, что стала ему хорошей женой. Когда выходишь за такого порядочного мужчину, как Майк, он заслуживает получить сполна все, что ему положено, взамен того, что вкладывает. И Мапп знала, что добросовестно выполняет свой долг. У него не было причин жаловаться, ни единой. «Хотелось бы мне знать, любишь ли ты меня хоть немного?» — сказал он. «Или согласилась бы на любого проходимца, только бы от него родились дети?» Мапа резко выдохнула, как от удара. Он глядел на нее в упор, не сдаваясь. «Прости», — сказала она наконец, — «мне пора». «Ты хоть вернешься?» Если таким образом ты пытаешься выяснить, не завела ли я любовника, да ты последняя на свете женщина, которая завела бы любовника. Для этого тебе пришлось бы подпустить кого-то поближе. Он тоже шумно выдохнул. Не уезжай. Поговори со мной, мап. Это важно. Нет, — хотелось ей закричать, — это не важнее того, что мне предстоит сделать. Мне надо посетить сумасшедший дом, чтобы убедиться, не действует ли у нас в стране предатель. Предатель, который продавал военные тайны во время войны из настолько засекреченного места, что мне даже сны о нем видеть не положено. Вот что здесь намного важнее, дорогой. Но она не могла сказать ему это никакими словами. Как трудно, когда в браке столько тайн. Муж делил с ней дом, стол и постель. И понятия не имел, сколько маб ему наврала за все эти годы. Дети начали хныкать, уловив напряжение между родителями. маб взяла на руки сына и крепко обняла. «Маме надо уехать на пару дней, Эдди». Любопытно, это ли чувствует мужчина, уходя на войну. «Не хочу уходить, но надо выиграть сражение, я должен это сделать». Она передала Эдди отцу и зарылась лицом в мягкие, темные волосы Люси. К радости Мап малышка Люси не была кудрявой, как некогда ее старшая сестра. Пусть эта Люси и получила то же имя в памяти о ее погибшей девочке, но она была самой собой, не копией, не заменой. — Поговорим, когда я вернусь, Майк? — Мап погладила Люси по пухлому запястью. — Обещаю. «Неужели?» Майк последовал за мап вниз. Голос выдавал его гнев, но руки, которыми он бережно вел близнецов вниз по лестнице, оставались мягкими. Каждый вцепился в одну его ногу. «Ты ведь вовсе не на девичник едешь, мап, так? Я знаю, когда ты врешь». «Сам ты тоже не особо распространяешься о себе». Мап решилась на контратаку, только бы не отвечать на его вопросы. Теперь-то ты готов целый день рассказывать, как работаешь в аэропортах, но о твоих военных годах я слышала всего пару слов, не более того. Мне не особо приятно заново переживать то время, когда меня сбили над Кентом и комиссовали из-за покалеченной ноги. Майк опустил малышей на пол, и они потопали к ящику с игрушками. «Теперь твоя очередь». Вместо ответа мап чмокнула его в щеку. Он повернул голову и поймал ее губы своими, притянул ее к себе. Мап вложила в ответный поцелуй всю свою ярость, воспламеняясь от его жара. Эта сторона отношений всегда давалась им легче легкого. Внутри обоих бушевал неугасимый огонь. Но у нее не было времени. Мап отошла от мужа и обновила помаду на губах перед зеркалом в прихожей. «Увидимся через пару дней». сказала она. «Куда ты едешь?» спросил он, когда она открыла дверь. И что-то страшное было в том, как тихо он говорил. «Почему не можешь мне сказать?» «Это государственная тайна?» «Да», подумала Мап, захлопывая за собой дверь. «Так и есть». Она оставила позади себя, в зеркале заднего вида Бентли, весь кавардак своего второго брака и покатила к Гранд-Отелю, чтобы дождаться Озлу. «Садись», — без лишних церемоний сказала ма мапп-подруге, втайне наслаждаясь ошеломленным лицом Озлы. «Ты будешь смотреть в карту, а я за рулем».